Ничего не в дипломатическом искусстве, но профессиональный чекист, долгое время возглавлявший разведку, иностранный отдел НКВД. В Берлине он возглавлял и координировал работу обеих ветвей разведки. И по линии НКВД, и по линии ГРУ. Разведчиком-профессионалом был и первый секретарь посольства Валентин Бережков. Доверенное лицо Сталина и Молотова, имеющий право от доклада через голову посла непосредственно в аппарат Сталина. Изящный и элегантный, умеющий располагать к себе на дипломатических раутах, он имел особое задание по добыванию информации в дипломатических кругах и по распространению нужной дезинформации. Резидентуру НКВД возглавлял второй секретарь посольства Амаяк Кабулов, родной брат знаменитого заместителя Берия Богдана Кабулова.